Глава 23. Возвращение. Давай, Родион!» Обрадуй своего князя. Анастас был не в духе. Когда на носу важнейшая операция, а на голову падают другие неприятности, то не до хорошего настроения. Узнал все, что мог. Спокойно ответил вошедший Родион. Докладывать? Ты еще спрашиваешь? Личности установили. Один из похитителей выжил. Это Сапфир Атаманов, наследник рода. Он же зачинщик и организатор похищения. Думаю, именно он и переместил Эдгарда. Аристократ, значит. Ожидаемо. Сейчас парень находится в критическом состоянии. Врач говорит, что его кровь словно вскипела, а может и не словно. Думаю, так оно и было. Также на месте нашли шприц, сапфир, вколол Соколову наркотик. Название определили: Тяжелый наркотик с неприятными свойствами, повышающий чувствительность, используется для пыток, вызывает галлюцинации. Это объясняет, почему Соколов сейчас бредит и мечется в палате. Тяжелым его называют за побочные действия. Обычный человек после гарантированно останется инвалидом. В случае беса все индивидуально. Наркотики, значит. Где же Атаманов их достал? Надо выяснять. Предлагаю парня допросить по жесткому варианту пытки аристократа. Покачал головой князь. Да не из самого последнего рода. Это бомба замедленного действия. Этот аристократ напал на другого аристократа, Еще и дружков своих прихватил. Можно сделать так, что Атаманов из леса не выйдет. Думаешь, он достоин высшей меры? Думаю, за этим скрывается что-то большее. Зачем он хотел узнать про ваши отношения? Что послужило поводом? Утечка информации? При Днил Бровь князь. Нет, не похоже. Скорее это связано с их стычкой в институте. Очевидно, что мы что-то упускаем. Родион, попробуй надавить на парня сначала без пыток, а там как пойдет. Напугай его, как следует. Выясни, что происходит, Еще выдели людей, чтобы прощупали этот рот. Сделаю. Очнулся я от того, что по моему телу прошлись наждачкой. Ощущение было такое, что я подумал, будто кожу до костей стесали. Дернувшись, забился в путах, открыл глаза, яркий свет ослепил, обжег не хуже пламени, и я снова отключился. В следующий раз очнулся в более адекватном состоянии. Нашел себя пристегнутым в какой-то палате. Больше всего это походило на больничную койку или на чью-то лабораторию. Накатила тревога, но как-то искусственно. Я наблюдал за ней со стороны, как она родилась внутри, как пронеслась по телу, а потом затихла так же быстро, как и возникла. В поле видимости показалась женщина. Не сразу дошло, что это медсестра. Она подошла ко мне, осмотрела, а потом вышла. Вскоре пришел врач. Эдгард, вы меня слышите? Понимаете, что говорю? Остановился он напротив койки. Слышу, понимаю. Вы кто? Где я? Вы в безопасности. Вас отравили, но кризис миновал. Скоро пойдете на поправку. «Вы друг или враг? Я ваш лечащий врач", улыбнулся мужчина, и вы на территории друзей. Тут он хмыкнул, усмехнувшись каким-то своим мыслям. Эта реакция спокойствия мне не добавила. Вскоре вернулась медсестра и отвлекла меня. Она принесла воду и еду. Я почувствовал жажду и голод. "Сейчас вас отстегнут", сказал врач. "Не делайте глупости, юноша. Вас пристегнули, чтобы вы в бреду дел не натворили. Вы понимаете?» Ой, меня понимаю. Чудить не будете? Постараюсь. Могу вам успокоительное вколоть, если хотите. Воздержусь, если можно. Что-то я не вижу, что он всерьез меня опасается. Да и сестра спокойно себя ведет. без страха отстегнула путы. Доктор, а что со мной? Странные ощущения. Это побочный эффект от того вещества, которое оказалось у вас в крови. Подробности вам расскажут позже. Вещество. Вернулись воспоминания, как меня похити собирались выбить глаз. Как я убивал перенапрягся и отключился. Блин, что-то тут не сходится. Ускользающую мысль я ухватить не сумел. Поел, напился воды и быстро снова отключился. Когда очнулся в следующий раз, то чувствовал себя гораздо лучше. Очнулся, кстати, ночью, и никого рядом не было. Почему-то меня снова привязали. Сразу выпутываться не стал. Раскормят, поедут и лечат, то чего спешить? Надо сначала разобраться в происходящем. На этот раз ясности сознания хватило, чтобы вспомнить подробности. Только выглядели они в моей памяти как-то странно. То, что я победил, это безусловно радовало, но то, что я сделал, взорвал тела, Причем я готов поклясться, что эти парни мне показались демонами, явившимися пожирать мою душу. Поэтому я и вдарил по ним со всей дури. Еще и не рассчитал от чего чуть не сдох. Не должно было быть такого. За последний год я стал гораздо крепче и выносливее. А тут типичная ошибка алхимика-новичка. Оправдание у этого только одно наркотик. Этот урод-атаманов колол мне что-то, за что я сейчас расплачиваюсь, валяясь на больничной койке. Чтоб его? Я столько сил потратил на то, чтобы восстановиться после лабораторной Коршуновых, а тут опять кто-то испортил организм. Ненавижу и ни капли не жалею, что уничтожил мерзавцев. Когда эмоции улеглись, я еще раз проанализировал ситуацию. Эти последствия, с которыми столкнусь в скором времени. Если нападение было санкционировано главой рода или родов, потому что я понятия не имел, сколько там было аристократов. Обычных простолюдинов я там не заметил, но может, они из одной семьи. Тогда получается, я не хилый урон нанес атамановым, а тут и до кровной мести недалеко гадство то какое. На ровном месте нажил себе такие проблемы. Не уверен, что смогу пережить их. Хотя стоп, какого черта? Пусть приходят. Я не я, если не выживу и не переживу их всех. Надеюсь, до этого все же не дойдет! И эти придурки действовали по собственной инициативе. Тогда проще, наверное. Я ведь до сих пор не знаю, где нахожусь, у друзей или врагов. Насколько плоха ситуация? Кто меня нашел? Кто вытащил из леса? Действительно ли я прикончил похитителей или кто-то выжил? Вопросы, на которые нет ответов. Какой же я дурак. Вспомнил, как меня выкроили из машины. Идиот. Создал блокиратор, а штуку, блокирующую возможность переместить лично меня, не сделал, опасался, что другие ходоки заметят. Но, блин, я же в машине был один. Да и можно блокировку только в рамках тела сделать. Дурак. Кажется, мои эмоции до сих пор штормит. То гнев накатит, то ярость, а то приступ самобичевания. Бушующие чувства быстро истощили меня, и я снова уснул. Судя по тому, что проснулся я снова ночью, времени много не прошло. Тело покрывал холодный пот. Чувствительность усилилась, и я ощущал, будто меня сначала заморозили, а потом в печь засунули. Не знаю, сколько я так пролежал. Пытался сосредоточиться на дыхании и взять разум под контроль, но не тут-то было. Каждый вдох был сродни проталкиванию камней. Больно, неприятно, сбивает концентрацию. Закончилось это не благодаря мне, а как-то само собой чувствительность ослабла и вернулась к прежним состояниям. Спать после такого не хотелось. Я пялился в потолок, пока окончательно не успокоился, думал о том, как вспорол горло Атаманову и что не отказался бы это повторить, предоставив мне кто возможность. Так мысли перешли на взрыв двух аристократов. Я понял, что мне не давало покоя в этой истории, как я это сделал. У каждого живого организма имеется сопротивление против любых алхимических трансформаций. Это закон Нельзя превратить кошку в собаку. Или можно, но на это уйдет столько сил, что потребуется год подготовки. С человеком еще сложнее, Ну, почти. Если алхимик завладел чужой кровью, то может через эту связь что-нибудь сделать. Что я и провернул сапфиром, использовав силу костра против его крови, но я бы не смог это сделать не с меня своей кровью атаманов. Да и без источника в виде пламени эффект был бы в сотню раз слабее. С теми же двумя было иначе. У меня не было доступа к огню и их крови. Тем не менее, я смог взорвать два тела разом. Невозможно. У меня тупо нет столько энергии, особенно после того, как я уже успел потратиться. Так как же я это сделал? Анастас Медведев задумчиво смотрел в окно, когда к нему переместилась Ольга. Звал? Да. Несколько минут ушло на то, чтобы пересказать информацию, принесенную Софией. Что скажешь? спросил мужчина. Дай подумать. Ольга прошлась по кабинету и села в кресло. Свободная трансформация материи это точно подтвержденная способность. Металл, дерево. Не удивлюсь, если он может воздействовать на любую материю. Возможно, не только на твердые материалы. Возможно, кивнула Ольга, смотря в пустоту. В ее голове проносились десятки мыслей. В каком состоянии доставили выжившего, говорят, Его кровь вскипела. А Трофим, который тоже с Соколовым дрался, попал к Родиону в состоянии сильнейшего обморожения, будто из него все тепло вытащили. На лицо манипуляция температурой. Говоришь, Соколов Атаманово горло вскрыл, значит, получил доступ к его крови. Атрофим был ранен, Князь припомнил отчеты и кивнул. Тогда, возможно, Соколов не может воздействовать на кровь напрямую. Ему нужен образец для этого. А сам парень, кстати, в каком состоянии был найден? Холодный, как лед. Отдал свое тепло? Перенапрягся? Задавала женщина вопросы вслух, размышляя над ними. Так, то, что он металлической нитью управлял, в этом ничего необычного нет. Кровь и трансформация вот что самое интересное и опасное, добавил князь. Ты опасаешься Соколова? бросила на брата взгляд Ольга. Логично, он ведь рядом с нашими детьми мелькает. Князь снова кивнул. Он поэтому Ольгу и позвал. Соколов превратился из перспективного и уникального специалиста в опасное существо, от которого неизвестно, что ждать. Не думаю, что он представляет угрозу для нас, сказала Ольга, подумав. Пока мы с ним дружим. Его психотип герой-защитник. Не просто же так он вступился за тех простолюдинов. Да и у парня есть жесткое разделение на своих и чужих. Чужих он готов убивать, не испытывая моральных терзаний, а своих защищать, предположительно, любой ценой. А мы для него кто? хмыкнул князь, усаживаясь напротив сестры. Мою дочь он прикрыл собой, не раздумывая. У него была защита, он ничем не рисковал. Но прикрыл же. А ты не думала, что Соколов чей-то ставленник? Он ведь почти два года просидел в лаборатории Коршуновых, которых ненавидит Что-то я не заметил большой ненависти. С Камилой Коршуновой он нормально общался, пока не узнал, кто она такая, что может быть игрой. Уверена, ты надумываешь, покачала головой сестра. Надеюсь, вздохнул Анастас. Ты можешь объяснить? Возможности парня. Нет, ничего подобного я не видела. Разве что древний миф о героях, которые творили те или иные чудеса, только мифического героя нам не хватало. Ну, должна признать, что наш герой довольно полезен. Возможно, он новый вид одарённых или просто сильный одарённый. В любом случае, я присмотрю за ним. Не переживай, Анастас много что хотел сказать по этому поводу, но он и так знал, что сестра осознаёт всю серьёзность ситуации. Выпустили меня через пару дней, когда всё, что можно было пропустить, я пропустил. Зато такси у меня было лучшее в мире. Сама княжна пришла в палату. Привет, помахала София рукой. Живой, как видишь, вяло улыбнулся я. Полчаса назад врач мне поставил окончательный прогноз на ближайший месяц, назначил лечение и велел беречь себя, избегать лишних нагрузок. Со всей своей регенерацией мой организм до конца так и не оправился. Слишком уж гадкую дрянь мне вкололи. И одного этого было достаточно, чтобы покрошить тех уродов. Вижу, что выглядишь ты плохо, в смысле еще хуже, чем обычно. Я хмуро глянул на девушку. Это сейчас была попытка пошутить? Я вообще-то пришла тебя домой закинуть. Ты сейчас находишься во дворце, вроде как инкогнито. Будет не очень хорошо, если тебя увидят по пути отсюда. Куда забросить? Давай домой. Сможешь? Кстати, ты не в курсе, что с моей машиной случилось? Если честно, то нет. Но думаю, вопрос как-то решили. Да уж, покататься суммарно меньше часа и потерять машину это было бы обидно. Готов? Подошла ко мне София. Давай, только не в квартиру, а куда-нибудь в подъезд, а то вдруг там сосед. Не беспокойся. Кто-то отстирал мои вещи и принес обратно. Поэтому, когда пришла София, я уже был одет и готов к выходу. Где-то я еще потерял свои артефакты. Почему-то их не вернули вместе с вещами. Ну да ладно, сделаю новые, еще лучше сделаю и учту полученный опыт. Перемещение много времени не заняло. Секунда и все. Закинула меня София сразу в квартиру, где никого не оказалось. Значит, девушка умеет определять, есть кто внутри помещения или нет. Спасибо, сказал я. Ты здесь живешь? Неплохо для бедного студента. Даже уютно. Ну, это не дворец. Могу угостить чаем. Если повезет, то даже печеньки найду. Какой соблазн! От чая не откажусь. Только не говори, что он у тебя в пакетиках. Обижаешь. Я прошел на кухню, осматриваясь. Повезло, что сосед у меня довольно аккуратен в домашних делах и никогда за собой грязь не оставляет, а еще всегда держит запас вкусности, чтобы порадовать девушку. Ты случаем не в курсе, что <coughs> произошло? Не особо, ответила София, присаживаясь за стол. Мне зеленый, пожалуйста. Сахар, Мед? лимон. Нет. А вот печенье буду. С маслом? Что за ужас? Вредный и вкусный. «Тогда давай. Печенье и само по себе вкусное, а если его еще маслом намазать, да медом сверху, то просто бомба в буквальном смысле. Разрушительный снаряд для желудка и печени. Назначенная диета мне такого не позволяла, но один раз можно позволить себе расслабиться. Заслужил тем, что выжил. Сделал чай, подал печенье. Сидим, пьем и едим. Смотрим друг на друга. Софья молчит, изучает меня. Взгляд у нее какой-то странный, смотрит на меня как на диковинную зверушку. Внезапно раздался щелчок открываемой двери. София дернулась и исчезла, только кружку и успела поставить. Зато печенье забрала с собой, с маслом. Эд, заглянул на кухню сосед. Вернулся. Дружище, где ты был? Стоп, две кружки? Мы не одни? Пахнет женскими духами, дорогими. Но По мере того, как Матвей оглядывал кухню, и до него доходило, что я только что сидел не один, его брови все дальше уползали наверх. Он глянул в коридор, увидел, что женской обуви нет, да и никаких других следов. Только не говори, что ты загулял с аристократкой-ходаком. Глянул он на меня подозрительно. Не скажу, так загулял. Удивился он еще больше. Нет, но тут кто-то был. Это секретная информация, ответил я честно. За что получил еще один недоверчивый взгляд. Это было бы смешным, если бы не усталость, которая накатила. Дружище, что-то ты паршиво выглядишь. После загулов такое бывает, но тут что-то другое, оглядел он меня. Эх, опять сочинять оправдания. Родион пришел к князю с очередным докладом. При всей своей хладнокровности, мужчина не хотел грузить главу как клана, так и государства дополнительными проблемами, предпочитая работать по принципу: «все, что можно сделать самому, надо делать самому. Но сейчас был тот случай, когда надо поставить государя в известность. "Входи", сказал князь, не поднимая головы. Анастас подписывал документы. Родион остановился в четырех метрах от стола, ожидая, когда князь обратит на него внимание. Слушаю, сказал тот спустя пару минут. Мальчишка раскололся. Этот любитель пыток оказался слабовольным и быстро сдал всех. Судя по тону, сейчас я услышу какую-то гадость. Дерьма в этой истории хватает более чем. Во-первых, Соколова похитили из-за истории с соседом и криминальным боссом, который занимался распространением наркотиков. Как оказалось, именно род Атамановых является поставщиком. Сапфир думал, что вы через Соколова копаете под них, и не придумал ничего лучше, как выяснить подробности, заодно отомстить парню. Анастас потарабанил пальцами по столу и кивнул, чтобы слуга продолжил. Сведения я проверил. Это действительно они. Привозят наркотики откуда-то из-за границы остраняют по всей стране. Кто в сговоре с ними, пока не выяснил, за такие дела приговор только один полное уничтожение, твердо сказал князь. Но как же это не вовремя. Поступим так: продолжай наблюдение, но аккуратно, узнай, где обитают все члены семьи, где их логово, кто еще замешан. Составь список. Как разберемся с нашим основным противником, отправим карательный отряд. Но, Родион, мне нужны веские доказательства иначе казнь атамановых спровоцирует слишком многих будут тогда иди разбирайся махнул князь рукой и вернулся к бумагам Так странно было вернуться с больничного. Из-за этой стычки я потерял кучу времени, пропустил выступление директора и официальное завершение сессии. Результаты тоже вывесили. По некоторым экзаменам оценки получали сразу, а по некоторым в конце. Поэтому общий рейтинг успеваемости можно было увидеть только когда его вывесят на стендах. В институт я наведался и узнал, что остался на том же месте, что и на тестах, то есть поднялся чуть выше, чем на прошлой сессии. Да уж. Что же нужно сделать, чтобы взлететь на самый верх? Убить всех соперников? Эта мысль была отражением моего мрачного настроения. Организм сбоил. Я чувствовал слабость, да еще накатывала гиперчувствительность. Когда находиться в одежде, дышать воздухом, просто жить было обжигающе больно. А еще дела. От ювелиров пришел заказ. Мне предоставили макет и подробное описание, что нужно сделать. Точнее, предоставят. После возвращения я связался с Германом Соболевым, извинился, что пропал, и договорился, что заеду обсудить детали. Машину, кстати, вернули и припарковали во дворе, где я жил. Хоть одна хорошая новость. Увидев результаты в институте, я выбрался в парк, уселся на лавочку и крепко призадумался. На днях должна приехать бабушка. Точной даты я не знаю, что нервировало. Где ее ждать и когда? Еще надо выполнить заказ для Медведевых, а там много работы, очень много. Настолько, что я был готов еще раз убить тех уродов за то, что потерял целых пять дней. Надо успеть сделать дела до отправки на море, чтобы потом с чистой совестью уехать к гвоздевым. Да уж, Придется брать с собой гору учебников, чтобы за лето подтянуть те дисциплины, в которых я еще плаваю. Низкие результаты меня не устраивают. Не хочу запомниться как бездарь. На первые места я не рассчитываю, но хотя бы в первую треть лучших войти, почему бы и нет? Планы, планы. Из института я отправился в мастерскую на своей машине. Как добрался, то первое, что сделал это новый блокиратор. Добавил к нему режим фоновой работы. По задумке, он должен блокировать любые попытки меня перенести куда-то сквозь пространство, при этом не мешать ходокам рядом со мной свободно перемещаться. Хватит с меня внезапных похищений. Настроение было дурацкое, когда надо работать, но дел столько, что не знаешь, за что хвататься. Сделал блокиратор. Без него совсем неуютно чувствую себя. А дальше взялся за масштабные расчеты по вопросу защиты от пуль. По большому счету, там ничего сложного нет. Главная сложность это объем вычислений, который нужно провести. Работа состоит из нескольких этапов. Первый я уже провел. это сбор данных. Второй расчеты как раз. Третий интеграция, когда найденные показатели надо будет свести в единую печать. Четвертый шаг новые серии испытаний. Пятый оптимизация как размеров печати, так и ее эффективности. Шестой снова тесты, чтобы быть уверенным наверняка. Ах да, чуть не забыл. Надо будет еще поработать над стоимостью производства. Это в случае блокираторов, использовать на каждый драгоценный камень может и оправданно, а в случае защиты от огнестрела? наверное, да. Как подобью затраты, передам через Софию. Устраивает ли такая цена? Был и седьмой шаг налаживание массового производства. Надо разбить весь процесс на составляющие, чтобы с ума не сойти, пока буду весь заказ на тысячу штук исполнять. Так и прошла следующая пара дней. Я методично двигался шаг за шагом. Один раз заглянула София, но надолго не задержалась. Забрала заказ и убыла. Через пару часов после нее появилась Ольга. "Ты как?" спросила она после приветствий. Намного лучше выглядишь. Чувствую себя сносно, криво улыбнулся я. Меня еще продолжали беспокоить последствия, что несколько усложнило жизнь. «Случаем не просветите, как я оказался во дворце? Эти вопросы давно беспокоили. Как быстро меня нашли? Кто спас Тебя твой куратор вытащил. Улыбнулась Ольга и прошла к дивану. Она же тебя и нашла. Если бы ты не включил блокиратор, сделала бы это быстрее. А как она меня нашла? К тебе приставлен человек. Он сразу увидел, что тебя похитили. А дальше? Развела она руками. Мол, сам додумайся. Понятно. Не хочет говорить, что я у Медведевых под плотным контролем. Человек, про которого она упомянула, ерунда. Наверное, кто-то из ведомства Родиона присматривает на всякий случай. Другое дело, София. Стоп, или я себя накручиваю? Первая моя мысль, что у Софии есть дар отслеживать людей. Может, метка какая-то или что-то в таком духе? Но ведь есть и другой способ определитель направления. Достаточно было отследить из машины, куда меня перенаправили, потом еще раз и найти место в лесу. Но почему тогда отправилась искать именно София? Это мог сделать любой ходок. Значит, все же метка. В переводе это означало, что бежать нет смысла. Найдут меня где угодно, если я не активирую блокиратор. Кстати, эта штука работает, когда я с мини-защитой хожу, и ведь не проверишь. Ясно, только и сказал я. Если бы Ольга хотела ответить более точно, так бы и сделала. А что по тем парням? Не беспокойся о них. Там мутная история, связанная с твоим соседом. Да ладно, вырвалось из меня. Вот и я удивилась. В общем, переживать не о чем. Мы решим этот вопрос. Как скажете. Защита князя не абсолютна, случившиеся это наглядно показало. Обсудили с ней планы на лето. Не изменились ли они у меня. Также рассказал, как продвигается работа над защитой от огнестрельного оружия. Вот и все, о чем поговорили. Где-то в ходе разговора мне и другая мысль пришла. Пули это ведь далеко не единственное оружие. Есть еще гранаты, гарпуны, мины, взрывчатка всех мастей, ракеты еще, снаряды, пулеметы. Последние относились к огнестрельному оружию, но там отличие в количестве пуль. Надо бы обзавестись усиленной защитой, которая будет способна выдержать пару очередей из крупнокалиберного пулемета, взрыв от связки гранат и попадание ракеты. Если уж кто-то решит меня убивать основательно, то пусть обломается. Недолго думая, когда Ольга уже собиралась уходить, озвучил ей идею: "А ты сможешь сделать защиту и от этого? Не попробовав, не узнаем", ответил я философски. "Нужно проводить испытание, только, наверное, не сейчас. Ближе к августу, думаю. Я передам брату. Такая бы защита тоже пригодилась". Попрощавшись, Ольга Владимировна отправилась по своим делам.